Он даже позабыл, где находится, какие ужасы ждут его. Он приготовился слушать, но тут дверь камеры с лязгом распахнулась, и огромный всепреждающий свет на мгновение ослепил газ. И в этом фонтане света возникли силуэты людей. — Идем! — Эй! — Гарта глядела. Этьен умел испаряться в темноте. глава четвертая. И снова по коридору пыток, сквозь плач и смех, сквозь запах крови и пота, сквозь человеческие страдания и непостижимый для него восторг мучеников, шел комиссар, и думает тремя безмолвными людьми, с лицами волков, которых почему-то заставляют конвоировать козленка. Им бы сразу сожрать его, так нет. Заставляют вести вот в этот коридор, потом налево, прямо, и вот здесь остается, у этой тяжелой двери. У двери комиссара ждал высокий и худой, как осеннее дерево, человек в сутане священника и с тяжелым серебряным крестом на груди. Маленькие, близко посаженные глазки и вздернутый нос придавали его лицу выражение постоянного удивления. Казалось, он никак не может привыкнуть к происходящему. Человек с явным неодобрением осмотрел комиссара и щелкнул пальцами. Один из охранников, понимающий, кивнул, исчез и уже через мгновение появился с тазом в руках. Ни слова и ни говоря, охранники сунули голову комиссара в таз. Вода оказалась ледяной. После процедуры принудительного умывания Гард почувствовал себя подтверждевшим. Видимо, перед инквизитором надо появляться чистым, подумал комиссар. И интересно, почему во все времена палачи так брезгли? дой человек трижды хлопнул в ладоши, теперь распахнулся. Яркий, наглый свет ударил комиссара по глазам. кар же поднял руку, чтобы загородиться от этого уже забытого света, но один из охранников тоже ударил его по руке. Довольно быстро глаза привыкли к светлому миру, и комиссар разглядел огромный зал со скамьями по бокам, на которых сидели монахи, сливающиеся в одну серую массу голова опущена лиц не видно. Всем своим видом монахи показывали, что находятся здесь лишь для того, чтобы смиренно принимать волю инквизитора. Инквизитор возвышался в центре зала на огромном троне. Серебряный крест на его груди во все стороны спускал веселые зайчики. Много скрадывало ощущение торжественности. происходящего После разговора с Этьеном Гард четко понимал, что надо делать, Он сразу решил взять инициативу. — Это и есть ваш суд? — спросил он. Инквизитор посмотрел на него удивленно. — Если это суд... Крестор очень старался, чтобы голос у него был твердым. — Я требую, чтобы у меня был защитник во всем цивилизованном мире. Рассказать суду про цивилизованный мир гард не успел. Судьи одновременно подняли головы и громко расхотались. Но один лишь взгляд инквизитора но заставил их уставить глаза в пол. Инквизитор заговорил спокойно и без эмоций. Во-первых, согласно Булли, Папы, Иннокентии Восьмого, человек, обвиняющийся в пособничестве дьяволу, не имеет права иметь защитника. Во-вторых, человек, обвиняющийся в пособничестве темным силам, не имеет права говорить слугам Господа слово «требую». Итак и Признаешь ли ты, что отдал свою душу дьяволу, став таким образом колдуном, верметнувшись в стан сатаны?»